Андреевич, я тебе хотел сказать, что Муркин наш не просто так помер. Он думал, что хитрее всех, а кто-то и похитрее нашёлся. Странные дела у нас в конторе творятся. Ты поговорил бы с Александрой, Андреевич. Я так думаю, что Муркин с ней тоже общие дела имел. Да ещё активист этот которые у нас на объекте базары разводят. Я раньше думал, что он совсем с другой стороны, а он, оказывается, тоже с этой. Активист. Это, надо полагать, Леонид Гаврилин, народный трибун из села Сафонова, борец за чистоту жанра, истинно верующий, переселенец из Узбекистана. Бывший князь ныне трудящийся молочной фермы. Это тот ещё откуда? Он-то тут причём? Степан для верности обхватил двумя руками плохо и медленно соображающую голову и стал слушать сначала. Было что-то ещё? збивчивой и непонятной речи Петровича, чего он так и не уловил, но почему-то был уверен, что это очень важно. Муркин наш не просто так помер. Ты поговорил бы с Александрой, Андрейч. Я так думаю, что Муркин с ней тоже общие дела имел. Да ещё активист этот. Я раньше думал, что он совсем с другой Стороны. А он, оказывается, тоже с этой. Степан дослушал до конца и поставил пленку сначала, а потом еще раз. Итак, Муркин, Саша. И неизвестно откуда взявшийся активист Гаврилин. О чем же он говорит? Говорит старый путаник Петрович, о чем он собирался рассказать Степану, что именно он знал. — С вашего разрешения, Павел Андреевич, — сказала Ингеборга после того, как он прослушал запись в четвертый раз, — я пойду спать. Я что-то сильно устала сегодня. — Что? — переспросил Павел Андреевич. — А-а-а, да-да-да, да, конечно. — Да как будто она была его секретаршей, которая отпрашивалась домой. Он даже не оглянулся на неё, но она на секунду задержалась в дверях. "А о чём он говорит? Тоже Павел Андреевич?" "Что?" Снова переспросил Степан и наконец оглянулся. "Ну, он, ваш Петрович, говорит, я думаю, что Муркин с ней тоже общие дела имел. А с кем он «Еще имел общие дела этот Муркин. Вы знаете?» «Тоже. Тоже», — провормотал пораженный Степан. «Тоже. Муркин имел общие дела с ней тоже. Значит, был кто-то еще, с кем он имел общие дела. Кто-то еще, кроме Саши и Петрович, об этом знал. Степан» поднялся со кресла дошёл до Ингеборги поцеловал её в губы вышел из кабинета и захлопнул за собой дверь Ингеборга только растерянно моргала Итак всё вернулось к тому, с чего начиналось В истории мог быть замешан кто угодно Саша рассказавшая или только половину правды или вообще неправду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 Суда же следует приложить зелёную пятёрку, чуть не угробившую Белова до смерти, лекарство, которое никак не мог найти Петрович. Его звонок Степану, покойного Сашинова мужа и что ещё? И кого? Было ещё только около 10:00 утра, а голова болела так, как будто накануне он запивал водкой портвейн. Или, как там у классика, водку портвейном. В больницу к Белову его с утра не пустили, велели дожидаться прихода врача. Врач Степан дожидаться не стал, решил, что заедет попозже, и на всех парах помчался в офис. Там ещё никого не было, кроме бледненькой и хорошенькой Саши, которая в своём кабинете разбирала бумаги.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 и даже салфетки уголком торчащие из толстого стакана. Он ведь уже поверил, что она ни при чём. Нет. Он совершенно точно знал, что она ни при чём. А потом Ингеборга принесла из ремонта этот чёртов автоответчик, который только всё запутал. А лучший друг он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 И вчерашнего никому не нужно выпоцелуя сын Геворгой. Голова у Степана не просто болела, а как будто разваливалась на куски. Кто был в котловане вместе с Сашей Волошиной в ту ночь, когда убили Муркина? И был ли кто-нибудь, чью машину она видела уезжающей из Сафоново, и видела ли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 В серьёз разводиться надумал, чёрный. Спросил Степан с весёлым интересом. После стольких лет. Чернов посмотрел на него, ничего не сказал, налил себе кофе в Степанову кружку и жадно выпил. Сашка, здесь что ль? Я смотрю, ты кофеёк попиваешь. Здесь. Я вчера Из ремонта автоответчик получил. Начал Степан без предисловий его: "Иван, несколько дней назад оп пол грохнул". Ну. Ну а там сообщение от Петровича. Хочешь послушать? Я кассету с собой принёс. Чернов замер. Так и не дожива вкусок пирога, который только что засунул в рот. Дал бы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 рассказала, что в ту ночь в котловане делала. Поверил. Согласился Степан Турк теперь не понимаю, что я должен делать. Правда, что ли, в милицию звонить? Кстати, спохватился Чернов. Белов звонил 5 минут назад. Я от злости на эту дуру в приёмной всё позабыл. Его отпускают домой, говорят, что лежать, никакого смысла нет. Его сейчас отпускают. Переспросил Степан изумлённо: "Белуш, «Да наверное, отпустили?" "Слушай, Стёп, надо водителя отправить его встретить. Как он из клифа до дому доедет с сотрясением мозга?" Степан внимательно посмотрел на своего зама, проявляющего такую активность. От Белова теперь не было никакого толку. Белов был в больнице диспомощный и требующий заботы Чернов был на работе, готовый активно эту заботу проявлять. Конкуренция между замами была всем в офисе хорошо известна. Как же и отпускают? спросил Степан, скорее у себя, чем у Чернова. А менты? Они за ним присмотреть не желают.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 А теперь все делают вид, что он просто шёл, поскользнулся, упал и очнулся в гипс. Чернов кинул в рот сигарету, прикурил и затянулся, сквозь тонкой сухой дым, рассматривая брошенный на полу рюкзак. Паш начал он, и Степан понял, что ничего хорошего не последует. Чёрный называл Степана Пашей, тот ко времени, как правило, нет приятных случаев. Ты об эджуне особенно не убивайся. То есть, конечно, убиваться ты по нему вполне можешь, но особенно не старайся. У него даже кости не сломаны. Три синяка и сотрясение мозга, которое то ли есть, то ли нет, так до конца и непонятно, потому как Снаружи не видно. Ну и что? А ничего. Нет менее надёжного способа убийства, чем ДТП. Это я тебе точно говорю, как лицо, которое многого лет только и делало, что воевала.